Он узнал ее по шагам и заговорил, не открывая глаз, «Назревает бунт», — сказал он. Ее ирония не могла скрыть раздражение. «В добрый час», — ответила она. «Они еще успеют до десяти, ведь вы так внимательны к предупреждениям. Я верю только в предзнаменования, сказал он. «Подобная игра». Было уже позволительно, поскольку начальник его генерального штаба, открывший заговорщикам ночной пароль, чтобы они могли беспрепятственно пройти во дворец, дал ему слово, что заговор провалится, так что он вышел из ванной в веселом расположении духа. «Не тревожься», — сказал он, — «этим сволочам подрежут крылышки». Они начали резвиться в постели, он обнаженный, Она полураздетая, когда услышали первые крики, первые выстрелы и грохот пушек, стрелявших по казарме преданных ему частей. Мануэла быстро помогла ему одеться, надела на его ноги непромокаемые башмаки, в которых пришла сама, потому что единственную пару сапог генерал отдал чистить и помогла ему спуститься через балкон с саблей и пистолетом. Правда, без всякого прикрытия от дождя, не успел он оказаться на улице, как взял на прицел чью-то тень, которая приближалась к нему: Стой! Кто идет? То был его вестовой, который возвращался в дом встревоженный новостью, что его хозяина убили. Решив разделить с генералом его участь до конца, он прятался вместе с ним в заросах близ моста Кармен, через ручей святого Августина до тех пор, пока не зазвучали залпы пушек верных ему войск. Мануэла Сайенс, которая при подобных обстоятельствах всегда проявляла хитрость и смелость, вышла навстречу атакующим ворвавшимся в спальню. Они спросили ее о президенте, и она ответила, что он в зале заседаний. Ее спросили, почему в зимнюю ночь открыта дверь на балкон, и она ответила, что открыла ее посмотреть, что там за шум на улице. Ее спросили, почему постель еще теплая, и она ответила, что спала, не раздеваясь в ожидании президента. Она тянула время, запутывала их своими ответами и курила плохие извозчичьи папиросы, чтобы уничтожить запах одеколона, который еще чувствовался в комнате. Военный суд под председательством генерала Рафаэля Урданетте установил, что генерал Сантандер был тайным руководителем заговора и приговорил его к смерти. Его враги говорили, что этот приговор более чем заслуженным, не столько за участие в заговоре, сколько за цинизм, когда он первым появился на главной площади, чтобы сердечно обнять президента. Последний сидел верхом на лошади, мокрый от дождя, без рубашки, в рваном и грязном мундире, приветствуемый овациями солдат и крестьян, которые бросились сюда в дождь из ближних пригородов, требуя предать убийц смерти. Все участники получили разную меру наказания, написал генерал-маршалу Сукре. Сантандер, главный из них... На наиболее счастливый, потому что его хранит мое великодушие». В самом деле, своей абсолютной властью он заменил смертную казнь на ссылку в Париж. И наоборот, без достаточных доказательств был расстрелян адмирал Хосе Пруденсио Падилье, который сидел в тюрьме в Санта-Фе за несостоявшийся мятеж в Картахена де Хосе Паласиус никогда, когда дело касалось генерала Сантандера, не знал, где правда, а где сон, который приснился его хозяину. Однажды в Гуайекиле тот рассказал, что видел во сне открытую книгу, лежащую на толстом брюхе, но вместо того, чтобы читать, ее стал отрывать страницу одну за другой и поедать их, смачно пережевывая и чавкая, как козел. В другой раз, в Кукуте, он видел себя сплошь покрытого тараканами. Однажды в Санта-Фе, на деревенской усадьбе в Монсеррате, он проснулся с криком, потому что ему приснилось, будто генерал Сантандер, с которым он вместе завтракал, вынул глаза, так как они мешали ему есть и положил их на стол. Так что, когда на рассвете близ Гуадуаса, генерал сказал, что видел во сне Сантандера, Хосе Паласиус даже не спросил его о содержании сна, а просто попытался успокоить, вернув к действительности. Между ним и нами ровно половина всех морей, сказал он. Но генерал остановил его, бросив на него быстрый взгляд. — Уже нет? — ответил он. — Уверен, этот трус Хоакин Маскера позволит ему вернуться? Эта мысль мучила его со дня последнего возвращения в страну, когда отказ от власти стал для него вопросом чести. «Я предпочитаю ссылку или смерть такому бесчестью, как оставить мою славу в руках колледжа святого Бартоломея, – сказал он Хосе Паласиусу. Однако противоядие само по себе содержало яд, ибо по мере приближения к окончательному решению в нем росла уверенность, что сразу после его отъезда будет вызван из ссылки генерал Сантандер, который из всей этой своры крючкотворов был в самом высоком чине. «Он-то и есть самый отъявленный мошенник», — сказал генерал. Лихорадка прошла окончательно, и он почувствовал такой подъем духа, что попросил у Хосе Паласиуса перо и бумагу, надел очки, и собственной рукой написал письмо Мануэле Сайенс из шести строчек. Это показалось странным даже Хосе Паласиусу, привыкшему к его неожиданным поступкам, и он расценил это как предзнаменование или как приступ неудержимого вдохновения. Это не только противоречило его решению, высказанному в прошлую пятницу, никогда в жизни больше не писать ни одного письма, Но и шло вразрез с привычкой будить песцов в любое время суток, чтобы закончить отложенное письмо или продиктовать им какое-нибудь воззвание или помочь привести в порядок свои мысли, перепутанные в часы бессонницы. Еще более странным было то, что письмо не было вызвано крайней необходимостью. Ко всему, что он сказал ей на прощание, была добавлена только одна фраза, похожая на зашифрованную: «Береги себя. Если не сбережешь, то потеряв себя, потеряешь нас обоих». Он написал ее, как обычно, повинуясь порыву, не обдумывая этого заранее. И, наконец, лег в гамак и стал раскачиваться, задумчиво глядя на письмо, которое держал в руке. Огромную власть имеет над нами непреодолимая сила любви. Вдруг произнес он: «Кто это сказал?» «Никто», ответил Хосе Паласиус. Он не умел ни читать, ни писать, и не хотел учиться, приводя тот простой аргумент, что ума у него не больше, чем у осла. Однако он мог запомнить любую фразу, которую когда-либо случайно слышал, но это и не помнил. — В таком случае это сказал я, — ответил генерал. — Но мы будем считать, что это сказал генерал Сукры. Ни с кем не было ему так хорошо в трудные времена, как с племянником Фернандо. Он был самым услужливым и терпеливым из всех писарей генерала, хотя, может быть, не самым блестящим, зато он стоически переносил произвол в распорядке дня и раздражение от бессонницы. Генерал будил его, когда вздумается, чтобы тот почитал ему какую-нибудь скучную книгу или сделал неожиданные, непременно срочные заметки, которые на следующий день выкидывались в мусорное ведро. Детей у генерала не было, несмотря на бесчисленные ночи любви. Впрочем, он говорил, что не бесплоден и что у него есть тому доказательства – и после смерти своего брата он стал заботиться о Фернандо. Генерал отправил его с рекомендательными письмами в военную академию в Джорджтауне, где генерал Лафайет высказал ему слова уважения и восхищения его дядей. Потом Фернандо учился в колледже Джефферсона, в Шарлоттвилле, а затем в Виргинском университете. Приемником, о котором мог бы мечтать генерал, он не стал, потому что Фернандо надоели академические науки, и он с удовольствием поменял их на свежий воздух и уютное искусство садовода. Генерал вызвал его в Санта-Фе, как только закончилось его обучение, и тотчас, обнаружив в нем изрядные способности, назначил его «песцом». Не только за его каллиграфический почерк и прекрасное владение разговорным и письменным английским, но и потому, что тот был единственным, кто мог использовать лист бумаги, так что читатель следил за написанным с неослабевающим интересом. И кроме того, когда он читал вслух, то добавлял от себя всякие смелые пассажи, чтобы расцветить скучные куски. Как у всех служивших генералу, у него была своя несчастная минута, когда он приписал Цицерону фразу «Демосфена», а генерал потом в докладе это процитировал, генерал поступил с ним суровее, чем поступил бы с другими, но простил его раньше, чем окончилось наказание. Генерал Хоакен Посада Гутьерес Губернатор провинции заранее посылал гонцов в те места, где он собирался ночевать, чтобы за два дня не могли предупредить о его приезде и сообщить властям о тяжелом физическом состоянии генерала. Но те, кто видел его, когда он прибыл в Гуадос в понедельник вечером, говорили. Повторяю устойчивые слухи, что тревожные вести от губернатора и само путешествие – не более чем политическая интрига. Генерал был непобедим в который уже раз. Он въехал в Гуадуас по главной улице наперекор всему с цыганской повязкой на голове, чтобы пот не стекал по лицу, Он приветственно махал шляпой, а вокруг слышались крики, взрывы петард и звон церковных колоколов, перекрывавший военную музыку. А он сидел верхом на муле, который трусил рысцой, что не давало никакой возможности сохранить хоть какую-нибудь торжественность, приличествующую параду. Единственное здание, окна которого были наглухо закрыты, была монастырская школа для девочек, и в тот же вечер прошел слух, что ученицам было запрещено принимать участие во встрече, но тем, кто ему об этом рассказывал, генерал посоветовал не верить сплетням про монастыри. Накануне вечером... Хосе Паласио отдал в стирку рубашку, в которой генерал потел, трясясь от лихорадки. Ординарец отнес ее солдатам, что на рассвете стирали в реке белье, однако, когда настало время уезжать, никто и понятия не имел, где она. Пока они добирались до Гуадуаса, И пока шло празднество, Хосе Паласиус настоял на том, чтобы хозяин постоялого двора, принес рубашку нестирной, дабы индейский целитель мог продемонстрировать свое могущество. Так что, когда генерал вернулся домой, Хосе Паласиус, вводя его в курс дела, списал все на нерасторопность хозяина и уведомил, что у генерала нет ни одной рубашки, кроме той, что на нем. Он принял это с философской покорностью. «Суеверие сильнее любви», — сказал он. «Чудно, но со вчерашнего вечера лихорадка вас больше не трепала», — сказал Хосе Паласиус. «Что, если врачеватель и вправду оказался волшебником?» Он не ответил, погруженный в глубокое раздумье, раскачиваясь в гамаке в такт своим мыслям.